Все началось с небольшого, набранного аппетитом объявления на последней странице газеты «Рабочая Москва». Театр революционного искусства «Риск» купит у граждан следующие предметы мужского и женского туалета и реквизита 1890-1917 годов. Костюмы, пальто, платья вечерние и украшения к ним, обувь всевозможная. Гетры, гамаши, краги и так далее, головные уборы, трости, чемоданы, часы старинные, очки, очешники. Обращаться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 16 часов по телефону аг 3 Семнадцатилетний Петька Возницын подобрал газету на лавочке Сретенского бульвара, где он слонялся, размышляя, как жить дальше. Отец умер. Мать с утра до ночи работала, ей было не до сына. Школа, ремесленное училище и непродолжительная работа на заводе глубокого следа в его душе не оставили. Призыву в армию Возницын не подлежал. В детстве случайно обморозил ноги, ему ампутировали два пальца а с таким изъяном на службу не брали. Чем заняться, какую дорогу выбрать, он не знал. Жить заурядной серенькой жизнью ему не хотелось, а хотелось чего-то необычного, яркого, веселого. Но где ее взять, такую жизнь? Он связался было с дворовой шпаной, но криминальные уличные подвиги тоже не вдохновили его. Петька был не то чтобы трусоват, но опаслив. Понимал, что если не подфартит, он окажется в тюрьме, и тогда прощай мечта о роскошной жизни. Жить на материнскую зарплату было тяжело, и он подрабатывал грузчиком. При случае мог стянуть что-либо полезное и потом продать на толкучке. От нечего делать, рабочая Москва была прочитана от корки до корки. Если бы Петьке тогда сказали, что валявшаяся на лавочке вчерашняя газета и напечатанное там объявление определят всю его дальнейшую судьбу, он рассмеялся бы прямо в лицо такому человеку или даже плюнул в него. Его прежние сомнительные дружки часто собирались в подвале здоровенного старого дома выпить, поиграть в карты, потрепаться. Бывало сюда приносили украденное и тогда в подвал являлись люди с хитрыми бегающими глазками, настоящие барыги, представители большого криминального мира. Один из местных парней рассказывал, что до революции дом был доходным, квартиры здесь сдавались в аренду. с этим парнем серегой петька сдружился. И однажды тот в порыве пьяной откровенности рассказал приятелю о тайнике, который он обнаружил, когда еще учился в школе. В одном из подвальных закутков была сделана фальшивая кирпичная стенка, а за ней целая комната, набитая всяким старинным барахлом. Вывалившийся случайно кирпич Серега вставил обратно и замазал глиной. Больше он туда не заглядывал, боялся, что в схроне живет дух хозяина вещей. На днях Петька случайно забрел в знакомый район и решил навестить Серегу, с которым он уже сто лет не виделся. Подвал оказался заколочен толстыми досками, а сидевший на скамейке дворник, подозрительно осмотрев тощего, плохо одетого паренька, спросил. «Тебе чего тут?» «Ничего», — буркнул Петька. «Вот и иди отсель, коли ничего. Прикрыли ваш шауман! Притаившись за углом дома, Петька дождался, пока дворник уйдет и прошмыгнул в подъезд. Взбежал на третий этаж к знакомой квартире и коротко позвонил. Дверь открыла Серёгина мать. Увидев Петьку, она втащила его в полутёмный коридор и сразу же заблажила. «Сыночка-то моего арестовали! В тюрьме он, Петенька!» Соседи проклятые донесли, нажаловались. Хулиганье во дворе, житья нету, от страха трясёмся. Из милиции приехали и всех без разбору в машины покидали. «За что же его в тюрьму?» — спросил Петька срывающимся голосом. «Ни за что посадили. Сыночек тому и ни в чем не виноват. В карты он играл в подвале с дружками проклятыми. Они его изгубили. Вещи, краденые, при них нашли» а милиция-то и не разбиралась, всех сразу на скамью подсудимых». Петька выскочил на улицу, ни жив, ни мертв. В голове билась единственная мысль «Хорошо я вовремя слинял отсюда, а то сейчас тоже в тюряге сидел бы». И вот теперь объявление о том, что театр покупает старые вещи, навело его на мысль «Не заглянуть ли в укромный тайник старого доходного дома?» Вдруг там найдется что-то на продажу. И тогда денежная проблема будет на некоторое время решена. Угрызений совести он не испытывал. Серега сел надолго, а обещание не лезть в тайник Петька ему не давал. Поклялся лишь не рассказывать больше никому. Так он и не будет рассказывать. Самым сложным ему казалось проникнуть в подвал. А уж там-то, внутри, можно ничего не опасаться. Стены толстые, фундамент мощный, хоть кричи, хоть стучи, никто ничего не услышит. Проверено. Петька долго готовился к походу и однажды глубокой ночью пробрался к Серегиному дому с фонариком и ломиком-гвоздодером. Ему удалось вскрыть небрежно заколоченную дверь подвала и не попасться. Оказавшись внутри, он после долгого блуждания по темным закоулкам отыскал-таки тот кирпич, про который рассказывал приятель, и принялся разбирать фальшивую стенку. Проделал небольшое отверстие, в которое мог протиснуться, и нырнул в тайник. В маленькой секретной комнате обнаружилась старинная мебель и огромное количество книг и одежды, а также посуды, стеклянной и металлической. Отдельно в громадном сундуке лежала обувь, сверху заваленная разнообразными вещами вроде подзорной трубы, карманных часов, гребешков, мундштуков, странной формы баночек, курительных трубок и тому подобной дребеденью. Снедаемый страхом Петька набил прихваченный собой мешок первым, что подвернулось под руку. Загасив свечу, он выбрался из тайника. Прикрыл лаз, пододвинув вплотную к стенке какой-то полуразвалившийся шифоньер, который вместе с другой рухлядью загромождал часть подвала. Выйдя на улицу и убедившись, что никто не следит за ним, аккуратно восстановил былую красоту, воткнув гвозди, державшие доски, на прежнее место, и побежал домой. На следующее утро он позвонил из телефонной будки за углом по указанному в объявлении телефону. Запинаясь, сказал, что у него есть оставшиеся от бабушки и дедушки старые вещи, которые хотелось бы продать. Какой-то веселый мужик быстро и толково объяснил, куда и когда ему приехать. Для начала Петька привез два старинных платья, сапоги со шпорами, странную шапочку с пером и портсигар. «Ого, молодой человек!» — воскликнул мужчина, который представился реквизитором театра, Иваном Фомичом. Никак ваши бабушка и дедушка принадлежали к высшему обществу, вы не из графьев случайно. Испугавшись, Петька громко заявил: "У меня отец матрос, в гражданскую воевал, от ран умер. Вы же сказали, что вещи бабушкины и дедушкины. Это не моих родственников, это родственники знакомых". Забормотал Петька, опасаясь, что его сейчас задержат и припроводят в ближайшее отделение. Однако обошлось. Ему дали денег, правда, немного, и попросили приносить еще. Несколько месяцев Петька исправно таскал реквизитору и костюмеру вещи из тайника. Конечно, он понимал, что антиквары заплатили бы за старинные вещи во много раз дороже, но к ним он идти боялся. Там-то уж точно вопросы начнут задавать. Обращаться к барыгам тоже не стал, навидался, как они ведут дела». Эти могут и жизни лишить с помощью дружков бандитов. Петька с сожалением наблюдал, как постепенно тают сокровища, приносящие ему неплохой и главное стабильный доход. Как быть дальше, когда сокровищница опустеет? Ответ пришел внезапно и самый неожиданный, такой, что вся жизнь возница на Петра перевернулась в одно мгновение и пошла дальше какой-то особенный, удивительный но трагической дорогой.